Я тебя искала, не по-настоящему. Тогда бы послала зов, а просто играла с тобой в такую игру. Встречу не встречу. Выиграла, как видишь. Только позновато. Вода уже ушла. Ну как ты? Что у тебя происходит? Надо отдать мне должное, и я почти сразу вспомнил, кто она такая, и не стал скрывать, что обрадовался. И даже отверст было уста, чтобы сказать: Ничего особенного встретил на набережной Сатофу, очень хорошо поговорили. Поставила она мне голову на место, сразу же надо было к ней бежать, а я, дурак, как всегда, но вместо этого почему-то произнёс: "И всё, чем смерть жива, и жизнь сложна, приобретает новый, прозрачный, очевидный, как стекло, внезапный смысл". Отрывок из стихотворения Арсения Тарковского "Дерево Жанны". Мне говорят, а я уже не слышу, что говорят. Моя душа к себе прислушивается, как Жанна д'Арк. Какие голоса тогда поют? И управлять я научился ими: то флейты вызываю, то фагоды, то арфы. Иногда я просыпаюсь, и всё уже давным-давно звучит, и кажется, финал не за горами. Привет тебе, высокие стволы, ветви, у пруди, с листвой зелёно-ржавой, таинственное дерево, откуда ко мне слетает птица первые ноты. Но стоит взяться мне за карандаш, чтобы записать словами гул летавров, охотничьи сигналы духовых, весенние размытые мотивы смычков, я понимаю, что со мной. Душа к губам прикладывает палец. Молчи, молчи. И всё, чем смерть жива, И жизнь сложна, приобретает новый, прозрачный, очевидный как стекло, внезапный смысл. И я молчу, но я весь безостатка, весь как есть в раструбе воронки полной утреннего шума. Вот почему, когда мы умираем, оказывается, что ни полслова не написали о себе самих. И то, что прежде нам казалось нами, идёт по кругу, спокойно отчуждённо вне сравнений и нас уже в себе не заключает ах жанна жанна маленькая жанна пусть коронован твой король какая заслуга в том шумит волшебный дуб и что-то голос говорит а ты огнём горишь в рубахе не по росту У глаза у Миломори стали круглыми, как у буревуха, в которого она умеет превращаться, по крайней мере, иногда. "Макс, ты что, стал сочинять стихи?" таким дрожащим голосом обычно спрашивают у героев: "Ты что, сражался с ядовитым драконом и теперь собираешься умереть от его укуса ещё до ужина?" Я помотал головой. "Не, так далеко пока не зашло. Просто цитирую чужие. Извини, даже не понимаю, как это вышло." Просто ты спросила, как у меня дела, и я сказал явно не то, что планировал. Вернее, оно само. — Это на тебя так наводнение подействовало? — понимающе спросила Миломори. — Скорее, леди Сатофа. Я ее встретил на набережной, а потом камру с ней пил. В общем, все вместе. Но я уже вполне взял себя в руки. Стихов больше не будет. — Это как раз жаль, — улыбнулась Миломори. — Хорошие стихи. Поэтому, собственно, я за тебя так испугалась. Призвания не выбирают, а быть поэтом совсем не сахар.